Было уже почти восемнадцать часов. До заката оставалось недолго. Эрика и Лео покинули школу и сейчас были в Додзе -Тиба. «Эрика, прости за ожидание». Пока она опрашивала учеников, подошёл Мики -Хика. «Ты отправил музыки домой?» «Проводил до дома». Отвечая Эрике, Мики кажется, был немного смущен. «Ясно». Однако Эрика проигнорировала чистосердечную реакцию Мики -Хика. «Эрика, что у тебя? Нашлись какие-нибудь подсказки?» В данный момент изучаются записи с уличных камер наблюдения. Понятно. Если известно, что автомобиль стартовал с первой школы, то его можно отследить через уличные камеры, даже если они использовали железнодорожную переправу. И почему я не подумал раньше такой очевидной вещи? Микки Хико упрекнул себя в невнимательности, но Эрика отвернулась с незаинтересованным лицом, так что отвечать пришлось Лео. Предложение проверить записи с уличных камер пришло сообщением от Изуми. От Изуми-сан... «Да тогда тут нечему удивляться». Микки мысленно сравнил параметры Касуми и Изуми. «Не знаю, что ты подумал, но Изуми, похоже, получил этот совет от таце Теперь Микки понял, с чем связано поведение Эрики. Хотя то, что этот совет дал Таце, в данном случае было лишь предположением Лео. Никто в этом месте даже не сомневался в этом. «Извините, разрешите пройти». В этот момент к ним подошёл Сабура. «Сабура, что там у семьи Митсуэ? От вопроса Эрике лицо Сабура помрачнело. В этом выражении лица скрывалось не только разочарование, но и гнев. Похоже, и глава сама, и Матахару сама всё ещё не считают необходимым поднимать большой шум. Матахару — это... старший брат Митсуэ-сан. Лео и Мики обменялись фразами-шёпотом. Сабура их, похоже, не услышал. «Как-то подозрительно. Странно это!» Сабура растерялся от своей догадки. «Для господ семьи Сиины, похоже, не обращать на неё внимание обычное дело». «Якобы у неё нет строгого предписания ехать прямо домой. Это потому, что ей назначили настоящую охрану вместо меня. Сами не знают, где она, и говорят, мы не суетись. Я этого не понимаю! Слушай, а может, её охрана скрытно следует за ней?» На вопрос Лео Сабур резко помахал головой. «Я спрашивала о семье до сих пор находится ней их поле зрения». По лицу Эрики было видно, что она о чём-то подумала, но вслух она это никак не прокомментировала. «Итак, Сабура, что ты собираешься теперь делать?» Позвольте мне подождать здесь, для этого я и пришёл». «Ясно. Тогда хорошо». В Додзе собиралось всё больше людей. Скоро должна была начаться тренировка вечерней секции для работающих взрослых людей. Отец Эрики тоже должен был участвовать в качестве инструктора. «Вы трое? Идите за мной». Не дожидаясь ответа, Эрика вышла из Додзе. Она привела их небольшую пристройку, которая считалась комнатой Эрики. «Сюда». Дверь, которую открыла Эрика, была высотой меньше 170 сантиметров, И троим парням пришлось пригнуться, чтобы войти. Это была комната на четыре с половиной татами в традиционном японском стиле, в центре которой в пол была вмонтирована печка, а в стене была ниша со свитками каллиграфии. «Ха, да это ж чайная комната!» «Смешно, да? Выставляют себя за дом кинзюцу, хотя традиционные кинзюцу и наши кинзюцу — совершенно разные вещи!» Эрика с презрением ответила на удивление Лео. И это презрение было не к себе, а к другим людям — Микки Хико помрачнел, когда увидел, что у её вражды с семьей не было никаких признаков послабления. «А я думал, что вход в чайную комнату должен быть ещё меньше!» Непонятно, то ли Лео не заметил этого, то ли притворился, что не заметил, но он полностью проигнорировал оскорбительные замечания Эрики. «Маленькая дверь? Если желаешь таких ограничений, попробуй зайди вон оттуда!» Эрика беззаботно указала на маленькую раздвижную дверь высотой сантиметров семьдесят, после чего удалилась за внутреннюю раздвижную стену дверь, находящуюся напротив двери, через которую они вошли. «Чего стоите? Присаживайтесь!» Увернувшейся Эрики в руках был поднос с заварочным чайником и несколькими чашками. Эрика плавно опустилась на колени и расставила над нами чашки на четыре человека. Трое парней расселись напротив каждой из чашек, расставленных на блюдце. Под ожидающими, что она скажет взглядами парней, Эрика отхлебнула чаю и подняла голову. «Чего?» Или вы хотите, чтобы я вам чайную церемонию провела?» Трое парней резко помахали головами, Эрика, слегка прищурившись, обвела их взглядом. «Неохота мне заниматься такими утомительными вещами». «Ха, и правда». На лице Мики Хика было видно искреннее извинение, но Эрика его проигнорировала. После этого они какое-то время сидели молча. Некоторое время спустя Эрика внезапно вскочила и убежала со словами «Подождите немного». после чего вернулась с охапкой пирожков Мандзю. После этого все четверо снова провели некоторое время, сидя почти неподвижно. Почти неподвижно означало, что были движения рук, подносящих пирожки к рту. Дальнейшее развитие событий началось ближе к восьми часам вечера. «Эрика Адзюсон!» С другой стороны миниатюрной двери послышался голос молодого парня. Эрика быстро встала, подошла и села на колени рядом с мини-дверью и открыла её. Оттуда протянули небольшой лист электронной бумаги. Эрика взяла его и вернулась в центр комнаты. «Что там?» — тихо спросил Микки дождавшись, когда Эрика закончит читать. «Бало установлено место, куда сину доставили на машине». Услышав это, Сабура наклонился вперёд и положил руки на татами. Никто не призвал его успокоиться, и Эрика, и Лео, и Микки хорошо понимали, что Сабура с нетерпением ждал новостей. Похоже, по дороге не было пересадок и остановок. Машина приехала в Каруидзаву. «Это, на удивление, далеко». В словах Лео был заключён смысл... «Значит, было бы хорошо, если б мы раньше это поняли. А Лучше потратить время, чтобы приготовиться ко всему возможному». В эту фразу был вложен смысл, что будет трудно сделать возможным использовать данные с камер наблюдения. Услышав непрямой ответ Эрики, Лео слегка пожал плечами. Эрика повернула лист электронной бумаги так, чтобы его видели все. Похоже на западный дом с привидениями». «Микки, когда это говоришь ты, это звучит уже не как шутка». Говоря это, Эрика, похоже, не возражала против части про привидений. «Можно ли мне получить карту пути?» Собора, пожиравший глазами доклад, поднял голову и спросил Эрику. «Хорошо, только не вздумай отправиться туда сегодня». «Почему?» Собора яростно закричал на Эрику. Для Собора, который хотел спасти сину как можно быстрее, эти слова Эрики были совершенно неприемлемы. «По двум причинам. Во-первых, мы ещё не готовы к этому». «Я уже готов!» «Хочешь пойти один?» «Прекращай это. Ты лишь выкопаешь себе могилу». «Не потерпишь неудачу, а выкопаешь себе могилу». Услышав это, Собор наконец осознал, что там может быть ловушка. «И всё же после того, как мы наконец-то нашли её...» «Ещё нельзя сказать, что мы её нашли. Мы лишь знаем, что автомобиль привезти иную к этому особняку. Мы наблюдаем за зданием и узнаем, если она начнёт двигаться дальше». Увидев, что Собор наконец-то замолчал, Эрика озвучила вторую причину. «Во-вторых...» «Ещё не завершены необходимые договоренности с полицией. Если тебя самого не заботишь, что ты попадёшь за решётку, то мне не хочется видеть здесь болвана, пренебрегающего необходимыми приготовлениями». Поняв намёк о возможности быть отправленным в тюрьму для волшебников, приступивших закон, Сабура больше ничего не сказал. Сам Сабура ради Сиины не пожалел бы своей жизни, но своих сэмпаев и школы он не мог заставить сделать это. В одиночку он, скорее всего, ничего не сможет сделать. «Сабура, возвращайся к себе домой и обсуди это со своей семьёй». Было бы хорошо заручиться сотрудничеством людей, работающих на семье Митсуэ. И даже в худшем случае не вздумай начать действовать в одиночку. Я понял. Действительно, сейчас было необходимо именно это. Его действия в итоге могли доставить проблемы не только его семье, но и семье Митсуэ. Сабур ещё раз напомнил себе, что он не был в том положении, в котором можно свободно делать что угодно. В это же время Сина беззаботно расслаблялась лёжа на диване. «А, Сабуракун, наверное, волнуется». Чувство вины за то, что она ушла из школы, не предупредив Сампаев и школьного совета и ничего не сказав Сабура, постоянно тревожила Сиину, словно рыбная кость, попавшая в горло. Таким образом, хоть напряжение и снималось с расслаблением от купания, оно снова и снова всплывало на поверхность сознания. И с этим она ничего не могла сделать. Потому что в школьной приёмной цукоса попросила её, чтобы она держала в секрете, что силы самообороны занимаются такими вещами. Раз эти военные учения рассматривались как военная тайна, то естественно, что связь была и запрещена. Она понятия не имела, по какой причине они взяли для этих своих тренировок ученицу старшей школы, но она даже и не думала пойти против указанец указы. Тем более, что она не могла сказать, что взрослый человек на 10 лет старше неё, которым она восхищается, может сделать ей что-то плохое. Оправдывая себя этим, Сиина, чтобы не страдать ещё сильнее, сосредоточила своё внимание на купании. К сожалению, в этом западном доме, в котором она была под своеобразным домашним арестом, не было большой ванной комнаты, как на горячем источнике. Вместо этого здесь была старинная ванна на изогнутых ножках. Рассчитанной на больших европейцев, она была значительно просторнее стандартных японских ванн. Маленькая сина могла спокойно вытянуть в ней ноги, таким образом ей приходилось волноваться о том, чтобы не уйти целиком под воду, если расслабить ноги. Слабый запах, смешанный с паром, говорил о том, что в горячую воду были добавлены ароматические масла. Это был аромат, который успокаивал, медленно проникая в глубины разума. Сначала её терзали сомнения, не является ли это каким-то наркотическим веществом, но довольно быстро ей стало всё равно. Излишне говорить, что на время купания Сина снимала свои наушники, играющие ролюшных затычек. Даже звук воды из душа, омывающего её волосы, для неё слышался как шум проливного дождя, так что у неё не оставалось другого выбора. Зная, что магические способности ослабнут, она использовала блокирующую слух магию в течение этого времени, пока мылась. Однако пока она просто лежала в воде, стараясь не издавать лишнего шума, она могла напрямую столкнуться с внешним миром чувствых звуков без своих ушных затычек. В это время не только проявлялся её острый слух, но также по её субъективному мнению магическое восприятие тоже становилось значительно острее. Все волны в этом особняке западного стиля улавливали слухом сины которая просто сидела, положив голову на руку, лежащую на краю ванны. Перед дверью в ванную комнату стояла охрана, женщина-солдат. Исходящие от неё слабые псионовые волны звучали как шум, который издаёт кат в режиме ожидания. Другими словами, эта женщина-солдат была боевым волшебником. И не только она. Те, кто двигался по зданию как мужчины так и женщины, все держали кат в режиме ожидания, находясь в готовности к бою. И наоборот, среди пяти человек, патрулирующих здание снаружи, был всего один волшебник, и испускаемые им всеоновые волны, в отличие от солдат внутри, были подавлены. Возможно, это было сделано для того, чтобы извне было непонятно, что внутри этого особняка в западном стиле находятся волшебники. Такие вот сведения смогла почерпнуть сина лишь из рассеянных пространстве волн. И это было ещё не всё, что она заметила. Испускаемые волшебниками внутри здания волны несли в себе явную агрессивность, чувствовала, что они ждут врага. Целью их контратаки было не просто сопротивление врагу, а его уничтожение или захват. Это вполне соответствовало объяснению Цукаса об этой подработке. Цукаса попросила Сиину сыграть роль важной персоны в тренировке по спасению Випа. Другими словами, это означало, что некая главная сила, играющая роль спасителей, придёт на помощь Сиине. То есть сейчас похитившая страна находится в состоянии ожидания атаки от Редоспасения, Обращение с казалось неподходящим понятию «заложника», но тут, несомненно, было отражено значение слов «важная персона». Размышляя об этом, Сина осознала кое-что важное. Играя роль заложника, она не знала, когда прибудет команда спасения. Может быть, и прямо сейчас она испугалась, что если так случится, то её могут вывести наружу в таком виде, лишь обёрнутой полотенцем. Она не могла больше беззаботно расслабляться, сидя в тёплой водичке. Стараясь не издавать лишнего шума, Сина вылезла из ванны.